Глава 7. Трофей. Пока Борис предавался самокопанию, Алина подплыла к берегу, подтянув туда же и пиратскую лодку. Сошла на сушу и без обиняков расстреляла троих раненых сомалийцев. Ну и правильно, не до гуманизма. Тем более было бы к кому. Вот ни капли сострадания. Он бы еще не постеснялся и ремни из них нарезать. Если, конечно, смог бы преодолеть психологический барьер. Ну, во всяком случае, точно не стал бы мешать кому-другому. Правда, отношение к Алине у него серьезно изменилось бы. И не в положительную сторону. Да... Решительно, всё же у него попутчится. Объяснение в виде пары тройки войн, оставшихся за спиной, конечно, звучит вполне правдоподобно, но вот не вяжется проявленная ею смелость и жестокость с обликом красивой девушки. Подойдя к связанным пленникам, она разрезала путы, и тут же один господин, худощавого телосложения, начал ей что-то объяснять, после чего они успешно направились к катеру и взяли курс на Шхуну. Мужчина неловко поднялся на палубу, оставляя мокрые следы. Похоже, поздоровался коротким кивком, что для джентльмена выглядело по меньшей мере неприлично. После чего проследовал в надстройку и дальше по ступеням на нижнюю палубу к пассажирским каютам. Борис вопросительно посмотрел на Алину. "Доктор, спешит за аптечкой", пояснила она. "Тот бедолага ещё жив?" Спускаясь в катер, поинтересовался Измайлов. "Если поторопиться, то можно успеть". «Ясно». Доктор затягивать не стал и вскоре появился с саквояжем в руках. И без раздумий спрыгнул в воду, едва дно катера заскрепло по песку. Если на веревочном трапе он проявил некоторую неловкость, то здесь пер словно атакующий носорог, взметая стену брызг. Подбежал к раненому, в котором едва теплилась жизнь, и, вскрыв саквояж, вынул из него невзрачную коробочку. «Ясно». Взвел ключом пружину, положил на грудь раненому и передвинул рычажок, запуская механизм. Борису еще не доводилось видеть аптечку в действии. Когда применяли к нему, как-то не до разглядываний было. Никаких особых эффектов. Мужчина глубоко вздохнул, при этом Измайлов буквально физически ощутил, как по телу пробежала теплая и возбуждающая волна. Слишком свежи воспоминания. «Слава Господу, я успел». Выдохнул доктор. "Этон, развежи меня Бога ради", попросил задергавшийся в путах мужчина. "Секундочку, Николас, сейчас". "Что случилось?" Нас спасли. Пока они переговаривались к Борису и Алине подошёл рослый мужчина крепкого сложения, на вид лет 50, светлые волосы и без намёка на седину. Это у него от природы. При всей своей чудодейственности аптечка не способна повлиять на появление седины и выпадение волос. Как, впрочем, и справиться со старостью. Это ведь не болезнь, а процесс нашего неорганизма. Шкипер шхуна Мерлин, Даниэль Крофортс, представился он. Борис Измайлов, Алина Бачкарёва, на британский манер без отчеств представился Борис. Благодарю вас за оказанную помощь. Если бы не вы, то страшно подумать, что нас ожидало. Позвольте вас отблагодарить. И тут же перед взором Бориса появился лог. Шкипер Дэниел Кроуфорд предлагает вам вознаграждение за спасение жизней членов экипажа и пассажиров шхуны Мерлин в размере 1000 фунтов. Хм. Алина, нам тут предлагают благодарность в целую 1000 фунтов, на русском проинформировал девушку Борис. Всё же он не сведущий в этих вопросах. Мало ли как оно тут всё обстоит. Вот никакого желания лезть в воду, не зная Броду. Потому и проинформировал боевую подругу, которой опыта в этих делах явно больше. «По сути?» «Да». «Надеюсь, ты не согласился?» Осматривая содержимое пиратской лодки, поинтересовалась она. «Пока еще нет». «И не думай. Отказывайся». «Господин желает решить дело простой премией. Мы захватили шхуну у пиратов». Международное право опирается на суть, а по ней владелец судна и всего содержимого его трёмов ты, даже если капитан простой перевозчик и груз у другой владельца, это не имеет никакого значения. Но если ты примешь премию, то по сути, право вернётся владельцу. Отказавшись от премии, Борис подошёл к девушке, которая вертела в руках странную винтовку. Вроде и болтавик, но в то же время под стволом угадывается трубчатый магазин. Как тебе, красавец? Если не ошибаюсь, это Маузер, только какой-то странный. Магазинная переделка на 8 патронов. В отличие от нашей берданки, где происходит накол капсюля, немцам удалось воплотить в жизнь эту задумку. Возможно, причина в ударном составе, может, ещё в чём. Факт остаётся фактом, мы по-прежнему пользуемся однозарядками. Владей, она получше Мартина Генри будет. Себе оставить не желаешь? Нет, отдача для меня слишком мощная. Если подхватить в бою это одно, а пользоваться постоянно нет никакого желания. Лучше уж оставлю свой Винчестер. Ясно. А что там с судном? Глядя на то, как глава семейства на пару с доктором оказывает помощь женщинам, поинтересовался Борис. Всё просто. Капитан может выкупить у тебя корабль за четверть стоимости как самого судна, так и груза. Если этого не последует, то всё остаётся тебе. Таково призовое право. Хм, весь мой аргумент, чтобы похоронить нас в море. Это да, теперь нам лучше держаться настороже. Не стоило ли тогда их спасать? Хочешь отказаться от заслуженного трофея? Не то чтобы горю желанием, но шхуна не новая. С учётом остаточной стоимости четверть где-то 1000 и составит. Правильно? Только мы ещё не знаем, что у них в трюме. Шкипер не спешил бы с таким предложением. «К тому же, все содержимое корабля принадлежит нам, в том числе и судовая касса». «Думаешь, она все еще на борту?» «А зачем пиратам доставать ее из сейфа? Там в любом случае надежней, и соблазна у сообщников никакого». Извлекая из кармана штанов вожака ключи, пояснила она. «Алина, я хотел... <кхм> Как-то не очень получилось со шхуной. Весь опыт от захвата упал мне и... Брось, Боря». Я не горю желанием показывать свою суть первому встречному. Без обид, ладно. Договорились, почувствовав облегчение, согласился он. Сэр, вы позволите воспользоваться вашим катером или лодкой? поинтересовался подошедший доктор. Необходимо как можно быстрее переправить женщину на борт. Я отвезу, с готовностью отозвался Борис. Тем временем шкипер с четырьмя членами команды занялись похоронами своих товарищей, для чего с разрешения Бориса воспользовались лодкой пиратов и доставили со шхуны шанцевый инструмент. Трое бедолаг были мертвы окончательно. Тело молодого лейтенанта положили отдельно в тени деревьев. Правда, при этом развязывать его не стали. Похоже, он должен возродиться, и за ним имеется какой-то серьезный проступок. Все как-то само собой устаканилось. Алина взяла переговоры со шкипером в свои руки и быстро пришла с ним к консенсусу. Не сказать, что он остался доволен результатами достигнутой договоренности, но, похоже, все же принял сложившийся расклад. Сейф, как и ожидалось, обнаружился в каюте капитана. Судя по беспорядку и наличию лишних вещей, там успели похозяйничать пираты. Нахождение там драгоценностей вполне возможно объяснить сдачей на хранение. Но обручальные кольца, бумажники, серебряные портсигары, карманные часы на цепочках. Словом, как и предполагала девушка, вожак устроил здесь хранилище наиболее ценной добычи. Алина, ты как хочешь, но у меня нет никакого желания получать в качестве трофеев все эти вещички, рассматривая содержимое сейфа, произнёс Борис. У меня тоже. Раздадим владельцам, беря в руки тетрадь в твёрдом переплёте, произнесла она. «Ага, расходная книга жалования команды. Нужно будет разобраться и отдать морячкам их деньги. А вот судовую кассу уж извините. Хм, как раз-то самая тысяча фунтов. Так, что тут с грузом?» Беря в руки бухгалтерскую книгу, уже куда более солидного объема произнесла она. «Текс. Груз различный, но итоговая сумма в 12 тысяч фунтов с мелочью». «Итак, подобьем бабки. Премия за корабль порядка полутора тысяч фунтов, за груз — три, в судовой кассе еще тысяча, на круг — пять с половиной. Не слабо так нас хотели надуть, а?» «Это как раз в пять», — хмыкнул Борис. «Вот именно». «Слушай, а ведь положение у нас неустойчивое», — почесав кончик носа, заметил он. «Предлагаю задобрить капитана, чтобы ему было не так больно отказаться от премии за груз». Но вообще-то именно она составляет львиную долю вознаграждения. Я умею считать. Но есть такая поговорка: "Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе". И потом, когда ты собиралась влезть в эту авантюру, ты думала о трофеях? С этим решили, согласилась она. Значит так, ключик я оставляю у себя, капитана из этой каюты временно выселяем, отдыхаем по очереди. Ну и ушки на макушке. "Слушаюсь", вскинув ладонь к виску, выдал он. "В российском флоте руку к непокрытой голове не прикладывают", назидательным тоном произнесла она. "И вот ещё. Катер на борт не поднимаем. Пусть идёт на буксире. Наши вещи из него не забираем. Так, на всякий случай". "Ясно". Хваткая девушка, если не сказать больше. По возвращении на борт шкипера Алина быстро расставила все дочки над и, определившись по порядку расчётов и обязанностей сторон до прибытия в британский порт. Да. При этом в воздухе так и витали взаимные неприязнь и недоверие. И стоило ли спасать этих ребят, которые оказались не столько благодарными, сколько обиженными? Вообще-то вопрос риторический. Да, стоило. В этом Борис был убеждён, хотя бы потому, что мысли о неблагодарности имели налёт обиды, но не сожаления о содеянном. А уж о пассажирах и говорить нечего. Кстати, эти-то как раз ничуть не лукавили в своей признательности. Алина переговорила с главой семейства Николасом Кларком и его товарищем доктором Этоном Флауэрсом, заручившись их поддержкой. Разумеется, полностью доверяться им они не собирались. Но в отличие от команды эти получили по револьверу. Всё остальное оружие перекочевало в оружейку, ключ от которой также приватизировала Бачкарёва. Женщины заперлись в каютах. Мать пыталась хоть как-то помочь дочери, и на этом фоне ей самой было куда легче перенести случившееся с ней. Отец попробовал было принять участие в судьбе дочери, но супруга попросила его оставить их. Мисс Эббигейл Уилкокс же Осталась предоставлена сама себе, причём в двойном горе. Её супруг пал от рук пиратов, и так уж случилось, что это была его вторая жизнь. Больше возрождений в запасе не было. Впрочем, тридцатилетняя вдова заявила, что с ней всё в порядке, запершись в каюте с большой бутылкой отличного коньяку. Как выяснилось, причина, по которой шхуна оказалась захвачена пиратами, а большинство команды погибло, была в беспокойстве лейтенанта Питера Джеймса, возродившегося через пару часов после того, как с пиратами было покончено. Молодой человек тут же был определён под арест. Его ожидал трибунал. Мерелин вошла в бухту заблаговременно сутки назад, когда шторм только начался. Кипер счёл разумным переждать непогоду в тихой гавани, а не бороться со стихией, доказывая свой профессионализм. Верное решение, что тут ещё сказать. Вот только он и предположить не мог, что лейтенант Джеймс будет столь беспечен и позволит себе сон на вахте. Что же до низших чинов, то мало кто из них станет проявлять рвение в службе, если над ними нет начальства. Как результат, ночной обордаж сразу же перешёл в бойню. Пираты, скорее всего, укрылись здесь ещё раньше. Только стоянка не совсем тихая. Какое-то волнение во время прилива всё же будет непременно. Вот они и прошли дальше по заливу, углубившись в мангровые заросли. Глупы, избегнув одной беды, оказаться в другой. Здесь ведь пиратствуют далеко не только сомалийцы на своих юрких и быстроходных лодках, но и европейские джентльмены удачи с полноценной артиллерией на борту. Опять же, сомнительно, чтобы кто-то из оставшихся членов экипажа был способен на такую результативность, как Борис. Поэтому Измайлов решил попробовать орудие. Как уже говорилось, пушки были старыми стальными трехфунтовками. В современной терминологии – трехдюймовками или 76-миллиметровыми. Лафет и вовсе древней конструкции, из механизмов только винт вертикальной наводки. Горизонтальная производится с помощью наклонной поворотной платформы, к которой пушка прикреплена канатом для удержания при отдаче. Ввиду использования портов в фальшборте, сектор не больше 60°. Вообще-то доски фальшборта не обеспечивают защиты даже от ружейной пули, а к крупной дальней картечи и говорить не приходится. Это обусловлено скорее низкой конструкцией самого лафета и орудия, едва дотягивающих Борису до середины бедра. Поднимающийся арочный прицел и мушка. Ну не дать, не взять большое такое ружьё. Благодаря оперённым цилиндрам сферическим снарядом, в сравнении с прежними гладкоствольными пушками, точность огня удалось увеличить втрое, что всё равно серьёзно уступает нарезным стволам. Мощность заряда гранаты вполне соответствует современным образцам, где всё так же используется чёрный порох. Правда, дальность не больше пары километров. Затвор этокая новоинчивающаяся заглушка с внутренней резьбой, рукоятями для вращения и поворотной штангой. Скорострельность стяховая, но на момент создания 3 выстрела в минуту для корабельной артиллерии результат очень даже серьёзный, а уж в купе с точностью, дальностью и мощной гранатой так и подавно. Господин капитан, сэр, могу я попросить таблицы для стрельбы пушек? И выделить мне в помощь матросов, чтобы доставить на палубу 12 зарядов. Вообще-то у каждого орудия имелся герметичный железный короб с пятью снарядами первой подачи. И того на палубе в наличии 12 гранат и восемь картечных зарядов. Это на всякие непредвиденные случаи, а там поднесут искреют камеры. Но трогать их Борис не хотел. Зачем вам это? поинтересовался Дэниел Кроуфорд. Я новичок и смею заверить хороший. Нужно пристрелять пушки, а не пристрелены. Немною. Каждое орудие имеет свой характер и норов, которые неплохо бы изучить. У нас <coughs> в крюйт-камере только 160 снарядов, поправился шкипер. Лучше мне сейчас израсходовать дюжину, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Э, что, простите? Я говорю, я понял. Просто никогда не слышал подобного выражения. Кстати, от чего бы вам не заключить с матросами контракт, как впрочем и со мной, тогда не нужно было бы ничего придумывать. К чему плодить сучность, мистер Кроуфорд? Командуйте, как и командовали, сэр. По прибытии в Адан уладим формальности, и всё вернётся на круги своя. Кстати, если всё пройдёт гладко, то мы с госпожой Бачкарёвой решили отказаться от премии за груз. Вы серьёзно? Абсолютно. Можете составить договор, согласно которому вы выплатите нам премию в размере полутора тысяч фунтов. Но ваша судовая касса останется у нас. Матросам можете передать, что по прибытии всё жалование будет им выдано. Щедро. Только не сочтите это за проявление слабости, сэр. У нас нет никакого желания лишать жизни тех, кого сами же и спасли. Хорошо. Я дам распоряжение боцману Словно и не было никакого предупреждения, произнес шкипер. Вот и ладно. Видно же, что капитан все прекрасно понял. Ну а чем все это закончится, покажет время. По всякому случаю, нет никакого повода для того, чтобы расслаблять булки. Снаряды доставили на палубу в несколько приемов, после чего приступили к стрельбе. Мда, тот еще геморрой. Раскрутить затвор-заглушку, пробанить ствол... Сейчас не из-за необходимости, а чтобы не появилась привычка пропускать этот момент. На останется какой-то леющий кусочек картуза, дёрванёт во время заряжания. Поэтому лучше не расслабляться. Снаряд, картус с порохом, завинтить затвор, в запальное отверстие вставить капсюль-воспламенитель, нацепить на чеку карабин шнура, прицелиться в отдельно стоящее дерево, до которого порядка километра, отойти в сторону и дёрнуть шнур. Если нарезные орудия рявкнут, то это скорее грохнуло. Однако, припреки ожиданиям Бориса, пушка не легнулась и не отскочила, а мягко откатилась назад, натянув стопорный канат и уткнувшись колёсами в упоры платформы, после чего также мягко вернулась назад. Вдали вспухло белое облако и вздыбился тёмный фонтан песчаного грунта. В дерево не попали, но снаряд положили близко. Вполне приличный результат. А если ещё и внести поправки в прицел, то возможно, получится добиться и лучшего. Задели орудия, повторив весь цикл. За одной тренировка для расчёта. Вообще-то народу кот наплакал. Если случится драться, то обслуга из трёх матросов это ни о чём, тем более на паруснике, где необходимо управляться ещё и с такелажем. Следующий снаряд лег хуже предыдущего, явно указывая на то, что Борис был неправ, когда менял точку прицеливания. И это не замедлил подтвердить следующий выстрел. М да. Если этот результат в разы лучше, чем у прежних гладкоствольных пушек, то остается только хвататься за голову. А еще надеяться, что драться все же ни с кем не придется. Ах да. И продолжить пристрелку этих раритетов. Ещё и развернуть хуну придётся, чтобы навести орудие правого борта. Хорошо хоть у них есть паровой катер, и подобный манёвр не составит труда.